Глава 12. Если я смогу достаточно быстро починить дверь, то, возможно, успею хотя бы на авторпатии баскетбольного клуба. Во всяком случае, такие у меня были планы, однако им было не суждено сбыться. Из моих слов у вас может сложиться впечатление, будто мне до смерти хотелось попасть на эту вечеринку, но я был чрезвычайно необщительным человеком, поэтому не очень хорошо относился ко всем вечеринкам, независимо от повода. Когда дело дошло до вечеринки по случаю распуска огненных сестёр, там был один раздражающий парень, у которого на лбу было написано, что ему неохота здесь находиться, и этим парнем был я. То была вечеринка среднеклассниц. но ну, я могу попытаться что-нибудь сделать со своими коммуникативными навыками, пока я учусь в универе, но похоже, что от посещения советских мероприятий мне придётся отказаться в принципе. Потому что дверь в детскую была повреждена до неузнаваемости, и ничего не мог с этим сделать. Нет, причина была не в этом. Если бы всё ограничивалось этим, я мог бы воспользоваться своим секретным трюком. Я мог бы положиться на способности Ошна Шинобу, бывшего легендарного вампира, известный некогда под именем Кишота Циролу Рион а именно на создание материи, чтобы воссоздать идеальную копию двери из ничего. Правда, при том условии, что мне пришлось бы дождаться ночи, но в таком случае я смог бы отправиться на вечеринку, пока солнце ещё светит. Может, я всё-таки хотел туда пойти? а потом ночью вернуться в эту комнату. К тому же мне пришлось бы выплатить гонорар в пончиках. Однако этот тщательно продуманный план оказался бессмысленным. Состояние двери вполне соответствовало моему рвению решить все самостоятельно, насколько это было возможно. Наверное, хорошо, что на Нокетиан выбила дверь босой ногой, если бы на ней были её обычные сапоги, или если бы она воспользовалась своим «unlimited Book, то в двери вполне могла образоваться дыра». Однако единственным повреждением на ней был слабый след от удара и несколько вырванных шурупов. Даже петли были целы. Этот уровень do it you yourself, «Сделай это сам» вполне соответствовал моим навыкам. Но почему же тогда я не мог пойти веселиться в компанию школьниц? Ситуация была не слишком сложной, но очень важной. Поэтому позвольте мне всё объяснить последовательно. Думаю, эту ситуацию можно даже назвать аномальной. Примечание переводчика. джи -джо, Обстоятельства. И-джо аномалия. Хоть мне и дали ключ, это не значит, что мне нечего было скрывать, поэтому я пробрался в здание через заднюю дверь, будто пытаясь избежать камер наблюдения, что делало меня ещё более подозрительным. И поднялся по лестнице вместо лифта на третий этаж, в комнату 333. В конце концов, поскольку хозяйка квартиры пропала, я не хотел, чтобы кто-то подумал, будто похититель вернулся уничтожить улики. Я имею право утверждать, что никого не похищал, Однако в остальном факты были не столь далеки от такого сценария, и это могло стать проблемой. Моё поведение стало ещё более подозрительным. Ну, полностью избежать камер невозможно, разве что вы являетесь полноценным вампиром. Тогда вы не отражаетесь в зеркалах, и если вас не попытаются заснять на беззеркальную камеру, то вы в безопасности. Возможно, даже беззеркальная подойдёт. Так что спустя какое-то время мне пришлось смириться и принять позицию «ну и что?». Кроме этой были и другие меры предосторожности, которые мне нужно было принять. Теперь, когда я пришёл к мысли о том, что муж мог быть убийцей ребёнка, мне, конечно, нужно было быть осторожным, ведь квартира 333 могла не быть пустой, когда я приду. Вы можете сказать, что это уже перебор, но я должен сказать, что вероятность столкнуться с вернувшимся мужем в детской комнате не равна нулю. Это был бы худший из сценариев. Я даже со своей настоящей девушкой никогда не попадал в такие жуткие ситуации, Так почему же я должен проходить через подобное, будто я какой-то тайный любовник замужней женщины. Однако, поскольку взломщик, или скорее помощник взломщика, триумфально возвращаясь на место преступления, не будет ничего удивительного, если муж тоже решит вернуться. Не говоря уже о том, что может сложиться ситуация, как в том русском фильме Возвращение. Идея о том, что муж был убийцей на данный момент была просто моим и Оги Куна предположением. И даже если это предположение ошибочно, Муж мог вернуться домой из-за беспокойства о пропавшей жене. В таком случае мы не были бы в равном положении. Преступником из нас двоих был бы только я, виновный во взломе и проникновении. Когда я открывал входную дверь, представляя, что внутри находится запертый ребёнок, подвергавшийся насилию, это было очень волнительно, но не менее волнительно было открывать дверь, представляя, что за ней может стоять отец ребёнка. Поэтому после долгих раздумий я решил позвонить в домофон, но ответа не последовало — никакой реакции. Могло ли это меня немного успокоить? Нисколько. Я предпринимал предосторожности, а не мироуспокоения. Потому что был ещё один вариант развития событий, который я должен был принимать во внимание. Это была вероятность того, что пропавшая доцент Исуми просто заперлась у себя дома, вместо того, чтобы пропасть или вернуться в Швейцарию, что если она просто не выходит на связь с друзьями и коллегами, не выходит из квартиры и не пользуется автоответчиком. Казалось бы, это классический приём, который многие упускают из виду, но благодаря современному обществу вполне можно жить затворником. Примечание переводчика. На самом деле термин «ирусу» более сложный и труднопереводимый. Если пытаться переводить его дословно, то он значит «находиться дома в своё отсутствие», то есть сделать вид, что дома никого нет, не отвечая на звонки и не открывая никому двери. Любые жизненно необходимые вещи можно заказать через интернет. У такого образа жизни, конечно, тоже есть предел, но провести так неделю человек сможет довольно легко. Но это при условии, что ей хватило духу упорно молчать, даже когда к ней беспрестанно приходили коллеги из университета и друзья. А я тем временем начал чувствовать себя виноватым из-за того, что в последнюю минуту отменил свой светский раут. Помню, как когда-то давно я заперся на складе спортивного инвентаря с намерением исчезнуть... Прошу, не спрашивайте меня о подробностях. Но одного сообщения от Ханекавы хватило, чтобы меня вытащить. Итак, если доцент и Исуми по какой-либо причине сама виновата в своём исчезновении, полагаю, что вероятность встретить её у себя дома довольно мала. Даже вероятность обменяться приветствиями с её мужем явно была выше, но если я не смоделирую должным образом сцену встречи с доцентом и Исуми спустя несколько дней, то буду в серьёзном замешательстве. Могу ли я сказать что-то вроде «Здрасте, а я пришёл ключи вернуть» или мне притвориться великим детективом и сказать что-то вроде «Я знал, что встречу вас здесь» и сделать ещё такое лицо, будто я знаю всё». В любом случае, когда я нажал на кнопку домофона, ответа не последовало. Начиная с этого момента, моей задачей было играть роль не гостя, а мастера по ремонту дверей. Я находился в квартире человека, которого более или менее знал, не говоря уже о том, что находился здесь уже во второй раз. Поэтому, не теряясь в коридорах, и тем более не прибегая к помощи богини потерянных детей, я быстро добрался до детской комнаты. Следует добавить, что ни в гостиной, ни в первой комнате, скорее всего, это была спальня доцента Иосуми, никого не было видно. Таким образом, теория о том, что она стала затворницей, практически отпала. Скорее, мне следовало бы задуматься о собственной беспечности, поскольку в прошлый раз я оставил дверь в спальню открытой. Вторая же дверь была более чем оставлена открытой, но степень разрушения была такова, что восстановить её до первоначального вида было достаточно просто. Я уже говорил об этом. Возрадуемся же хотя бы этому. Однако мысль о ликовании не проникла в мое сознание, поскольку сломана была не только дверь в детскую. А? Главная проблема заключалась в том, что была сломана дверца клетки, стоящая в углу комнаты. На днях, когда я осматривал эту комнату с задернутыми шторами, дверца клетки была надежно заперта, но сейчас она была почти безвозвратно выломана. Как будто это была клетка, в которой держали какого-то монстра. И этот монстр силой выломал железную ограду изнутри. Она была настолько искорёжена, что походила на замысловатый леденец. Я бы даже сказал, что она не столько была сломана, сколько расплавлена. Но, надо сказать, внутри клетки не было никаких монстров. И кукла, ставшая сначала жертвой жестокого обращения, а затем получившая в спину нож для фруктов, тоже исчезла из клетки. Как и её создатель, она пропала».